144 — глазоподобные бородавки. У него нет глаз. Слепое паукообразное было впервые обнаружено в 1973 году, причем вся популяция обитает в трех непроглядных пещерах на вулканическом острове Кауаи, являющемся частью гавайского архипелага. Как это часто бывает у обитателей пещер — Паук эволюционировал без потребности в зрении. Однако, являясь представителем семейства пауков большеглазых, он просто обязан называться большеглазым. То есть, если бы у него все-таки прорезались глаза, они непременно были бы большими. Взрослые особи по величине сравнимы с монетой в 50 пенцев. Приятель соседа, одновременно основной источник питания безглазого большеглазого паука — пещерная амфипода кауаи, маленькая ракообразная, напоминающая слепую полупрозрачную креветку. Сколько пенисов у обыкновенной уховертки? А. 14. Б. Ни одного. В. 2. 1. Для особых случаев. Г. Не ваше дело. Правильный ответ В. Уховертка обыкновенная, она же европейская, имеет один пенис про запас. На случай, если первый вдруг обломается, что, кстати, бывает довольно часто. Оба пениса очень хрупкие и сравнительно длинные. При длине чуть более сантиметра они нередко длиннее самой уховертки. Сей феноменальный факт был выявлен двумя джентльменами из Токийского университета, когда один из них в шутку щепнул самца уховертки за задницу во время акта полового сношения. Пенис самца отломился, оставшись внутри самки, но, о чудо, на его месте тут же вырос дублер». Название уховертка происходит от практически повсеместного убеждения, что эта тварь заползает нам в ухо и прогрызает дыры до самого мозга. Английское название уховертки earwig происходит от англосаксонского ушная тварь. По французски их называют «персе орель» ушной бурав, по немецки орвурн ушной червь, а по турецки кулага касан ушной бродяга. На самом деле, уховертки заползают в уши не чаще любого другого насекомого, хотя Плини, старший, все же советовал, если такое произойдет, плевать в ухо до тех пор, пока уховертка не вылезет. Никаких дыр до мозга уховертки определенно не пробуравливают. Столь странное название можно объяснить и по-другому. Маленькие клещи на заднем конце уховертки очень похожи на инструмент, когда-то использовавшийся для прокалывания ушей. Такая идея, похоже, импонирует романским народам. У испанцев, к примеру, для уховертки целых два названия. «Контраплумас», которая также означает «перочинный нож», и «тихеретта», означающая в том числе «лезвие ножниц». По-итальянски уховертка «форбицина», «ножнички». «Гигантские уховертки» восемь с половиной сантиметров, когда-то обитали на острове Святой Елены в Южной Атлантике, том самом, где правил последние годы, в ссылке Наполеон Бонапарт. Возможно, они водятся там и поныне, однако с 1967 года ни одной уховертки на острове не наблюдалось. Ученые не теряют надежды, что редчайшие — Кожестокрылая, а именно так называется отряд, которому принадлежит уховертка, получившая прозвище уховертка Геркулес, по-прежнему существует. Во всяком случае, одного этого оказалось достаточно для защитников окружающей среды, чтобы предотвратить строительство нового аэропорта на острове Святой Елены в 2005 году.